Глава 6. После ужина Марвел зашла в библиотеку, чтобы взять несколько книг по провым самоходным механизмам. А заодно она решила расспросить Лера Вулпи о жизни адептов, другими словами, посплетничать. Что-то неладное творилось в Академии магических наук Белави. Учебный год только начался, а уже два несчастных случая с артефактором Олегрием Вудсток. и мехмагом Питером Вильямсом. Лучше знать, чего следует остерегаться. А уж кто как не библиотекарь в курсе всех местных сплетен. Да и он сам предлагал помощь. Кажется, говорил, что прекрасно разбирается в истории Белавии. Марвел готова начать и с истории, если это поможет разговорить Лера Вольпе, а потом плавно подвести библиотекаря к интересующей ее теме. «Наверняка в книгохранилище в такой поздний час никого нет». Лора намекала, что в это время студенты общаются в общих гостинах, а избранные адепты собираются у Тесс-Клэр. Марвел еще ни с кем не завела столь близкого знакомства, чтобы ее приглашали в студенческие компании. Но у нее было чем заняться, и сейчас она размышляла о том, как лучше построить беседу с библиотекарем. Войдя в зал, Марвел разочарованно вздохнула. У Лера в Ольпе уже был посетитель. Хоть юноша и стоял к ней спиной, она легко узнала Натана Рэма. Судя по обрывкам фраз, его беспокоило то же, что и Марвел. «Видимо, слухи о несчастных случаях так просто не утаишь». Адептка замедлила шаг, стараясь ступать бесшумно и не привлечь к себе внимания раньше времени. «Меня ведь приняли на место этой вудсток», — сокрушался Рэм. «Я случайно узнал, что девушку не отчислили». И она не перевелась в другой университет, а погибла. Никто толком не объяснил, что с ней произошло. Говорят, несчастный случай. О, вы, ах, ну это так. Марвел расслышала тихий скрипучий голос библиотекаря. И между прочим, не единственный несчастный случай в академии. Она задержала дыхание, ожидая, что Лер Вольпе поведает о Вилимсе. Но его слова удивили. Вот и в прошлом году произошёл подобный случай, и ещё с одной девчонкой на факультете алхимии. Ещё с одной подобный случай искренне удивился Натанрем. Совершенно верно, понизил голос библиотекарь. А Марвел замерла и вся обратилась в слух. О бед трагедии случились в полночь. Спрашивается, какие могут быть занятия в столь поздний час. Натан Рэм вздохнул, а затем задал вопрос, который возник и у Марвел. А что говорит полиция? Полиция пришла к выводу, что это трагическая случайность. Перед тем как вынести заключение, начальник имперской полиции Лердюшак лично посетил академию, а его дознаватель Лэпс опросил и адептов, и деканов факультета алхимии, магистра Клер. Только вот, что я вам скажу, во всём виноват арманьяк. Марвел чуть не ойкнула. Полагаете, он убил? Поразился Натан, а вместе с ним и адептка Уэлч. Не убил, конечно, но поспособствовал. «Все дело в его беспечности. У нас ведь и три года назад был подобный случай на факультете алхимии», — сознанием дела объяснил библиотекарь. Марвел заозиралась. Нет ли кого в читальном зале или на лестнице? А то заметят, что она подслушивает, будет неудобно. Лер Вольпи тем временем продолжал излагать свою версию событий. Очень уж деканар маньяк беззалаберный. Бывало, оставит студентов одних в лаборатории, определив задание, а сам пойдёт по своим делам или в столовую. А первокурсники ещё неопытные. Вот и намешают всякого, а потом наш медик Лерписк веле их выхаживать, а тудуш еда от кашля на стойке прописывает. Эта алхимия, скажу я вам, крайне вредна для дыхательных путей и не способствует хорошему пищеварению. Марвел вспомнила смешноволосого лысовато старичка Писквеля, с которым ей пришлось познакомиться на второй день своего пребывания в академии. По правилам учебного заведения лекарь её осмотрел и опросил о заболеваниях, перенесённых в детстве. Правда, половина из того, что говорила адептка, он не расслышал. то и дело прикладывал слуховую трубку к уху и переспрашивал. «Так почему в таком случае Бруна Арманьяка не отстранили от должности и не запретили преподавать?» — праведно возмутился адепт Рэм. «Так тогда формально-то никто не помер». Тяжело вздохнул библиотекарь, словно об этом сожалел. А затем Марвел расслышала шепот, и ей пришлось приблизиться к говорившим еще на пару шагов. Да и пострадавшие девушки заявления не писали, полицию не вызывали, правда, академию покинули. Но ведь в этом году студентка в Вудсток не просто пострадала, а умерла. Негодовал Рэм, и Марвел полностью разделяла его чувства. А в этот раз за родственничка заступился ректор Стерлинг. С ехидцей ответил Лер Вольпи: За родственничка, так арманьяк какой-то там, у десятиуродный дядя Аноре из Шерлинг, супружница ректора. Декан её воспитывал, в университет на учёбу пристроил, к себе магистром алхимии после окончания взял. Но ей всё мало. Год назад она секретарём к ректору устроилась, а этим летом уже кольцевала. Шустрая девица. И теперь Магнус и Стерлингу приходится защищать арманьяка, прочитал библиотекарь. Но если декан оставлял адптов без надзора, то это должностное преступление, халатность. Натан Рэм никак не мог успокоиться. Да кто ж признает, что халатность? Официально полиция установила лишь самовольство. Родные потерпевшей на нашего алхимика Клаус не писали. «А вот если бы написали, то расследование сдвинулось бы с места», — распалялся Лер Вольпи, повышая голос. «Да что толку писать?» — горячо возразил Натан. Полиция установила, что Аллегрия Вудсток проникла в лабораторию в вечернее время после занятия без разрешения декана. Вроде бы самостоятельно проводила опыты. «Я смотрю, вы хорошо осведомлены об этой истории, Лер-Рэм», — проскрепил библиотекарь. «Так сокурсники болтают, но толком никто ничего не знает», — объяснил студент. «Вот мне стало любопытно, что произошло на самом деле. Не хотелось бы попасть в подобную передрягу, опасаясь за свою жизнь». «Марвел почти верил адепту Рэма. Почти». потому что было в его расспросах нечто большее, чем опасение за собственную жизнь. А вот что именно, она определить не смогла. Точнее, не успела, потому что услышала возглас библиотекаря. «Лира Уэлч, а что же вы у лестницы топчетесь? Ждёте чего? Или пришли, как и Лер Рэм, за книжкой, чтобы на ночь почитать?» Натан повернулся и с удивлением заметил Марвелл. В его глазах застыли вопросы, а именно, как много адептка услышала и какие выводы сделала. Добрый вечер, Лер Волпе. Скоро экзамен по истории Белавии, а вы обещали меня просветить, нашлась Марвел. Маленький красноволосый библиотекарь приосанился. О, я обратились по адресу. Я вас непременно просвещу, но сейчас время позднее, да и с адептом Ремом заболтались. Я подберу нужные книги, а вы зайдите ко мне завтра после занятий. Большое спасибо. Марвел с облегчением выдохнула, решив, что легко отделалась. По крайней мере в том, что она подслушивала, ее напрямую не обвинили. Чтобы и дальше не вызывать ненужных подозрений, она поторопилась покинуть книгохранилище. Но на лестнице Марвел нагнал адепт Рэм, сжав ее локоть и процедив сквозь зубы. «Как много ты слышала, признавайся!» «Не понимаю, о чём ты?» Марвел с возмущением возрилась на юношу. И обратила внимание на то, что книжки, за которые студент заходил в библиотеку, у него в руках не было. «Не хочу, чтобы ты сделала неправильные выводы». Улыбнувшись, сменил тактику Рэм. «Я узнал, что на факультете артефакторики с одной из студенток случилась неприятность». Решил расспросить библиотекаря о происшествии. Такие, как в Ольпе, всегда в курсе сплетен. «Я толком ничего не поняла из вашего разговора. Лишь разобрала имена декана Арманьяка и погибшей адептки Аллегрии Вудсток», — призналась Марвел. «А я ведь живу в комнате, которую она занимала». «Ты живешь в ее комнате?» — удивился Натан. «Да, первое время было страшновато засыпать, а сейчас привыкла». После бессонных ночей за учебниками я провожу тебя, Рэм грубо её перебил. Проводишь? смутилась Марвел. Но мы уже пришли. Они давно поднялись по лестнице и сейчас стояли возле входа в женскую часть общежития. Я имею в виду, что провожу до твоей комнаты. Интересно посмотреть, как живут адептки, усмехнулся Натан Рэм. Марвел залюбовалась мрачной внешностью собеседника, но в следующую секунду вспомнила странную просьбу и покачала головой. "Нет, не выйдет. Тебя комендантша не пропустит. С ней можно договориться, я слышал от парней, или пройти через тайный ход". Натан искренне поразился неосведомлённости Адептки Оульч в таком важном вопросе. А заметив её замешательство, изумился ещё больше. "Ты что? Не знаешь, как пройти в комнаты по тайному ходу? Живёшь здесь больше недели, и никто тебе не показал? Тайный ход? переспросила Марвел. Наподобие тех, что объединяют здания академии? Ты даёшь, хмыкнул Натан. Это же бывший замок принца Агнуса. Все здания академии соединены наземными переходами, а тайные ходы напоминают подземный лабиринт. тайные ходы? Но зачем они в замке? С каждым днём Академия магических наук открывалась для Марвел с новой стороны, незнакомой, загадочной и пугающей. Говорят, принц Агнес боялся покушений, ведь он был следующим претендентом на престол после императора Анастаса. Этот замок Агнес превратил в крепость и оснастил тайными ходами. Натан Рэм придержал дверь, не позволяя Дэбке войти внутрь. а затем склонился, прошептав. «По ночам студенты ищут секретную лабораторию Агнуса, ту самую, где он проводил уникальные техномагические опыты». «Я впервые об этом слышу». Марвел не могла прийти в себя от удивления. «Почему же соседки ей ничего не рассказали ни о тайных проходах, ни о секретной лаборатории?» Возможно, Лора пыталась, просто Марвел пропускала её болтовню мимо ушей, сосредоточившись на более важных вещах, таких как сдача экзаменов. Так она пропустила и рассказ о браке ректора Стерлинга и Анори. Жаль, что ты ничего об этом не знаешь. Значит, не сможешь воспользоваться тайным проходом и показать комнату. Вздохнул Натан Рэм и наконец-то открыл дверь, пропуская девушку. А зачем тебе нужно в мою комнату? Думаешь, все спальни одинаковые? заметила Марвел. Какая ты недогадливая. усмехнулся юноша, бросив на неё заинтересованный взгляд. Ты что, ещё ни с кем не встречаешься? Марвел застыла от подобного вопроса, остановившись возле каменданши, нарядившейся сегодня в лиловое платье. Студентка обратила внимание, что волосы пожилой женщины тоже стали лиловыми. Адепт Рэм, заметив сокурсников, спускавшихся по лестнице, отвлёкся от Марвел. «Вы куда?» «Хотим поразмять кости в гимнастическом зале», — ответил один из артефакторов и покосился на девушку. «Ты с нами, Рэм, или у тебя другие планы?» «Никаких планов, я с вами. Пока». И Натан Рэм последовал за приятелями. Марвел Вэлч направилась в свою комнату, размышляя о странном разговоре с адептом. Да и его беседы с библиотекарем казались ей подозрительными. К чему такой интерес к гибели незнакомой студентки? Его словам о том, что она пасается за свою жизнь, Марвел не верила. Рэм меньше всего походил на напуганного и беззащитного юношу. Хоть он был и невысок, но в нём чувствовалась сила. Такой мог дать отпор. Она же помнит, как Натан Рэм лихо запрыгнул в лифтовую кабину на материке, подтянувшись лишь на кончиках пальцев. Вот и сейчас. Направился в гимнастический зал, а не на прогулку. Да и уровень его знаний она могла оценить по достоинству, когда они вместе проходили конкурс. Вряд ли такой студент напортачит в лаборатории. А еще Марвел была смущена непристойной просьбой о посещении ее комнаты. Это что же теперь у молодых людей такая манера ухаживать? Адепт Пирс проявил неприличную напористость, заявив, что Марвел его. Рэм предложил уединиться в комнате. Вникать в странные поступки студентов не хотелось. У неё и своих проблем предостаточно. Ей ещё предстояло сдать теорию по самоходным механизмам и экзамен по истории Белави, а совсем скоро Состоится состязание на дережаблях, по результатам которого деканы определят два лучших воздушных судна. И к завтрашнему дню нужно подготовить эссе. На первый раз декан Морган её простил, но второго шанса не представится. Как только Марвел закрыла дверь своей комнаты и взяла в руки книгу, весь остальной мир перестал существовать. Ей уже не было дела ни до Натана Ремоса, его странными разговорами, ни до прямого германа пирса с неуместными ухаживаниями смерть студента сейчас казалась ей всего лишь трагической случайностью тем более что полиция ничего подозрительного не обнаружила да и вряд ли уважаемый ректор Стелинг стал бы прикрывать декана арманьяка будь тот виновен убедив себя больше не собирать сплетни марвел погрузилась в формулы и чертежи И лишь не разу удостоверилась, что её истинное призвание не артефакторика, а магическая механика. На следующий день адептку Вэлч наконец-то допустили в Святая Святых мехадов. Рабочий цех, где студенты под руководством магистров факультета классических механизмов Глеба Леканова собирали уникальные машины. Внешнее строение напоминало длинный трёхэтажный ангар с полукруглой стеклянной крышей. Но внутри это было единое помещение без перекрытий. По центру возвышался корпус дирижабля, правда, без обшивки. Но это и к лучшему. Марвел наконец-то смогла рассмотреть скрытую от посторонних глаз конструкцию воздушного судна. Она сразу же обратила внимание, что сигарообразный корпус разделен на две части. Верхняя пока представляла собой пространство с отсеками, в которые позже поместят баллонеты с водородом. А в нижней части находились гандолы. Дирижабли строили студенты-механики, одетые в смешные бесформенные комбинезоны. Их глаза были защищены очками-гогглами. Такие же очки красовались во время конкурсных испытаний на лбу декана Эштона, и такие же носили пилоты дирижаблей. Марвел перевела взгляд на нижнюю часть судна, с интересом разглядывая горизонтальную балку. К ней на коротких тросах крепились кабины гондолы. Нравится, улыбнулся подошедший к ней Эрик. Не то слово, зачарованно произнесла Марвел, рассматривая корпус воздушного судна. Равнее, равнее. На горизонтальной балке, к которой адепты подвешивали ещё одну гондолу, Марвел заметила декана Эштона. Устанавливают моды гондолы для двигателей, пояснил Эрик. А наш дирижабль выглядит так же? полюбопытствовала Марвел, догадавшись, что скрывалось за аптекаемой сигаровидной формой чаки. Да, тот же принцип. Только это судно длиннее и объём больше, пояснил Фрайберг и подхватил Марвел под руку, увлекая за собой. А обшивка планируется из какого материала? Обычно в пассажирских судах применяют до семи слоёв, блеснуло познаниями Адеттка. Это в классике. Но вы же в Академии магических наук, Лера Велч. А здесь только усовершенствованные модели. Поэтому два слоя. Внутренний из прочной ткани и внешний из железных пластин. Раздался голос Лера Моргана, и Марвел обернулась. К ним с Эриком подходил декан факультета магической механики. Его сопровождал магистр факультета классических механизмов Глеб Леканов. Марвел не ожидала, что магистр порывисто схватит её за плечи и встряхнёт. "Виктория?" Декан Морган нахмурился, Эрик удивлённо вскинул бровь, а Марвел, упираясь ладонями в широкие плечи Ликанова, возмутилась. "Простите, но вы с кем-то меня перепутали. Я Марвел Уэлч." Марвел с сомнением переспросил Глеб Ликанов, смотриваясь в лицо адептки. «Не Виктория Крас-то из Реджини?» «Точно нет. Марвел Уэлч из Атрии?» «Показалось». Нехотя согласился магистр, выпуская Марвел из цепкой хватки. Сейчас, когда присмотрелся, вижу, что ошибся. У нее волосы были светлее, в ржину, кожа смуглая, а глаза как янтарь. Это такой редкий солнечный камень, что находят счастливчики на побережье Ирджинии. А у вас глаза серые, как наш ледяной океан, любезно подсказал Лер Морган. Марвел с удивлением воззрилась на Дикана. Нет, он точно романтик. То сравнивал её с заряженным артефактом, то с ледяным океаном. Да, глаза серые, не янтарные. Да и возраст не тот. Окончательно утвердился в своей ошибке ликанов. В Виктории было бы двадцать пять. Вам наверняка меньше. Лире Уэллч исполнилось двадцать два. Вновь подсказал декан. Марвел нахмурилась. Похоже, преподаватель изучил ее биографию. Тем более, она ему тоже кого-то напоминала. «Еще раз простите меня, Лира Уэллч, обознался». «Всему виной ваша милая улыбка. Уж очень напоминает улыбку Виктории. Моя подруга умерла, но я до сих пор не могу ее забыть». Возникло неловкое молчание. Декан Морган сверлил взглядом магистра, Фрайберг ковырял носком ботинка пол, а Марвел не знала, что полагается говорить в подобных ситуациях. «Принимаю ваши извинения», — вздохнула она. «Каждый может ошибиться». Как вас взяли к Мехмагам? Поинтересовался Ликанов, своевременно переведя разговор на другую тему. Марвел кивнула. "Уже наслышан, что Фрайберг пригласил вас в команду Чайки. Смелый поступок, одобряю. И как вам полёты в роли второго пилота?" "Впечатляюще", ответила Марвел. "Конечно, впечатляюще. Ведь железная птичка сделана этими самыми руками." И магистр посмотрел на свои широкие ладони, словно дирижабль был ребёнком, которого он качал на руках. Хотя так наверняка оно и было, в переносном смысле. «Эй, я тоже приложил руку к чайке», — шутливо встрял Эрик. «Точнее, свою энергию», — усмехнул Соликанов. «Собственно, с этой целью я пригласил вас в цех, Лира Уэлч». Декан Морган наконец-то подключился к разговору. Я планировал наглядно показать, как выглядит механизм при сборке и какую лепту должны внести вы. Все расчёты мы производим вместе с адептами факультета классических механизмов, а мои студенты создают уникальные артефакты, заряжая их и наполняя стихийной магией. Декан указал на строящийся деревяжабль. Марвел пока не понимала, к чему её подводит декан, а он продолжал разъяснять. Мы уже сконструировали образцы, в основе которых лежат артефакты, наполненные стихийной магией. На моём факультете учатся адепты с ярко выраженной стихийной магией. Сильных стихийников в Белавии единицы. Именно поэтому мы принимаем одарённых магов из соседних государств. Одарённых магов? эхом повторила Марвел. Именно так, продолжил Лер Морган. Среди моих студентов есть воздушники и маги воды, но до недавнего времени у нас не было мага огня. То есть вы хотите сказать, что я единственный маг огня на курсе? Вы единственный маг огня в академии? Это редкий дар, особенно в Белавии, утвердительно кивнул декан. Ты только представь, какие мы можем создать артефакты, если объединим наши энергии, воскликнул Эрик. Что я должна делать? поинтересовалась Марвел, пытаясь побороть дрожь в голосе и скрыть волнение. Вам предстоит поработать над созданием сложных артефактов в команде с моими лучшими стихийниками, проговорил Дикан Морган. И кто же эти лучшие стихийники? Из водных магов это Норберг, Иван Сараев, подающий надежды Ольсон и Уильямс. Последний сейчас в лечебнице на материке, с ним произошёл несчастный случай. Пояснил декан Морган о Марвелке Внуло, давая понять, что она в курсе. Среди воздушников лучшие Эрик Фрайберг, Кир Вайс и Декан Морган запнулся, а у студентки возникло нехорошее предчувствие, словно ей что-то не договаривают или скрывают. Следующие слова полностью подтвердили эти опасения. И Герман Пирс. Марвел постаралась взять себя в руки. Разумеется, она не ожидала, что учёба будет даваться легко, а сокурсники окажутся сплошь неприятными людьми. Она понимала, что стычки с Германом Пирсом только её проблема, которую придётся решать. Что требуется от меня? По деловому поинтересовалась Марвел, отбрасывая личную неприязнь к Пирсу. Декан Морган неожиданно сжал ее руку. «Прошу вас стать частью нашей команды!» Железные пальцы холодили кожу, даря неловкие ощущения. Марвел засмущалась и отвела взгляд. А декан обратился к Эрику. «Фрайберг, завтра после обеда собери всех в зале для практикумов. Посмотрим, на что способна Лира Уэллчи с кем из адептов, у нее возникнет наибольший резонанс». Марвел почувствовала, как ладони вспотели, а сердце пропустило удар. Не слишком ли поспешно она согласилась на участие в опытах? Зато теперь всё разъяснилось. Вот почему она прошла строгий отбор и попала сразу на четвёртый курс. Очевидно, что её приняли на факультет магической механики исключительно благодаря магии огня, а вовсе не из-за сходства с какой-то особой Возможно, у декана Моргана это пробудило мимолётный интерес к её скромной персоне. Но такой мужчина, как декан, вряд ли подвержен сантиментам. Как ни странно, от этого открытия стало легче. Не нужно искать скрытую подоплёку особого к ней отношения императорского отпрыска. Наконец-то всё встало на свои места. Марвел Уэлч, единственная с подобным даром на факультете, И декану Моргану нужна ее магическая сила. Декан Морган выпустил ее руку из своей, попрощался и покинул ангар. Эрика окликнул кто-то из сокурсников, и Марвел осталась наедине с магистром Мехадов. Ликанов предложил осмотреть цех и принялся рассказывать о том, как здесь все устроено. Оказавшись в дальней части ангара, она с удивлением возрилась на маленькое неказистое воздушное судно. Это моя любимица, Заплатка. В голосе магистра слышалась нежность. Тросы, удерживающие дережабль, цеплялись к крюкам, вбитым в каменный пол. Воздушное судно по размеру уступало и чайке, и красной фурии. Подвесная гондола напоминала железный сундук с круглыми окнами или люминаторами и крепилась к килевой ферме. Обшивка судна состояла из разных по форме и цвету листов железа. От рыже ржавых и светло-серых до огрязнённых зелёных и чёрных, и правда как заплатки. "Почему у железные пластины такого странного цвета?" удивилась Марвел. Не успели придать лоск, но иногда внешний вид обманчив, загадочно заметил Ликанов и замолчал. Марвел поняла, что в тайны её посвящать не собираются, и решила попрощаться. Для первого визита в цех впечатлений предостаточно. Неожиданно магистр придержал её за локоть. «Вы уж простите, что он набросился на вас, перепутав со знакомой. Мой отец учил Вик артефакторики и механики, а я с ней дружил. Девчонка была прирождённым артефактором. Никогда не ошибалась в расчётах. Она обладала редкой магией. Правда... Тогда меня больше интересовала её улыбка. Глеб Леканов отвернулся, прислонившись плечом к железной кабине заплатки. Марвел неловко переминалась с ноги на ногу, не зная, что ответить внезапно разоткровениющегося мужчине. Так ничего и не придумав, она попрощалась и торопливо покинула ангар. Марвел решила подышать свежим воздухом и пройти к общежитию через парк. Пышные кроны деревьев в виде драконов Эсмин многов словно ожили, покачиваясь на ветру. Шум океана напомнил о родных местах, только там море было ласковым, ветер не обжигал морозным холодом, а под ногами рассыпался тёплый жёлтый песок. Чужие воспоминания подняли из глубины сознания собственные, давно похороненные и истлевшие. У Марвел не было ничего общего с девчонкой из прошлого Глеба Ликанова, ни янтарных глаз, ни рыжины в волосах, ни наивной веры в то, что самый близкий человек никогда не предаст. У Марвел Уэлч не было ничего общего с той девушкой, ничего, кроме стихийной магии огня.